Примечание. Явное преувеличение. Организационные структуры большевиков сохранились и в годы войны, особенно на предприятиях. Были ПК, районные комитеты партии и так далее. Русский бюро ЦК далеко не ограничивалось руководящий штаб большевиков, действовавший в февральской революции. Конец примечания. Первое воззвание к войскам было выпущено только 26-го, одной из социал-демократических организаций, близкой к большевикам. Это воззвание, имевшее достаточно нерешительный характер, даже призыва переходить на сторону народа, оно в себе не заключало, распространялось с утра 27-го по всем районам. Однако, свидетельствует руководитель организации Юренев, темп революционных событий, Был таков, что наши лозунги уже отставали от него. К моменту, когда лиски проникли в солдатскую гущу, последняя совершила своё выступление. Что касается большевистского центра, то Шляпников по требованию Чугурина, одного из лучших рабочих вожаков февральских дней, только 27-го утром написал воззвание к солдатам. Было ли оно напечатано? В лучшем случае оно могло явиться к шапочному разбору, повлиять на события 27 февраля, оно никак не могло. Примечание. 26 февраля принят манифест русского бюро ЦК, а опубликованный 27 февраля газеты Известия. Выпускались листовки и другая большевистская литература. Троцкий, видимо, имел в своём распоряжении лишь листовку, выпущенную межрайонной социал-демократической организацией, межрайонкой. Весь этот агитационный материал несомненно влиял на события. Конец примечания. Приходится установить, как правило, руководители отставали в те дни тем больше, чем выше стояли. На восстании никем не названной по имени стало тем или менее в порядок дня. Примечание. Большевики, призывая к восстанию, руководствовались ленинским лозунгом превращение войны империалистической в войну гражданскую. Конец примечания. Все мысли рабочих направлены на армию. Неужели мы её не сдвинем? Разрозненной агитации сегодня уже недостаточно. Выборщики устроили у казарм Московского полка митинг. Предприятие оказалось неудачным. Трудно ли офицеру или фельдфебелю привести в движение рукоятку пулемёта. Рабочие были разогнаны жестоким огнём. Такая же попытка была сделана у казарм запасного полка, и там тоже Между рабочими и солдатами оказались офицеры с пулеметом. Рабочие вожаки неистовствовали, искали оружие, требовали его у партии. Они получали в ответ «оружие у солдат, достаньте у них». Это они знали и сами, но как достать? Не сорвется ли сегодня все сразу? Так надвинулась критическая точка борьбы. Либо пулемет сметет восстание, либо восстание овладей пулемётов. В своих воспоминаниях Шляпников, главная фигура в тогдашнем петербургском центре большевиков, рассказывает, как он на требование рабочих оружия, хотя бы револьверов, отказывал, отсылая за оружием в казармы. Примечание: Шляпников не был главной фигурой в петербургском центре большевиков. В городе находилось немало видных деятелей партии, работавших в Петербургском и районных комитетах РСДРП-Б. Конец примечания. Страница 138. Он хотел таким образом избежать кровавых столкновений между рабочими и солдатами, ставя всю ставку на агитацию, то есть на завоевание солдат словом и примером. Мы не знаем других свидетельств, которые подтверждали или опровергали бы это показание видного руководителя тех дней, свидетельствующее скорее об уклончивости, чем о древновидности. Проще было бы признать, что у руководителей не было никакого оружия.